Стоило только Диктерёву выйти, как немедленно объявился Коротков. "Ну что?" спросил он озабоченно, глядя на Насть. "Сильно доставал?" "А умеренно, пока жива," скупая улыбнулась она. "Ася, я выяснил, кому принадлежит тёмно-синий Москвич. Лажа какая-то получается. И кому?" "Некому Тришкану Виктору Ильичу." Не слыхала про такого. Нет. Точно не слыхала. Да точно, Юрий, как то он? А он работает старшим инспектором отдела кадров в одном из окружных УВД. Да, -а -а", протянула она шарашенно. Влипли. А может, машина в угоне? Я проверил. Заявления о краже нет. Кстати, пока ты ещё не пришла в себя от изумления, сообщу тебе ещё одну новость. Ты знаешь, что у Тамары Кочеиновой есть машина. Знаю, её мать говорила. А знаешь, где эта машина сейчас? Нет, где? Вот и я не знаю. И на эту машину заявления о краже тоже нет. Когда Тамара уехала в командировку, машина стояла возле дома, так утверждает её соседка. Стояла, стояла, горе не знала. А потом, в один прекрасный момент, исчезла. Ну, стало быть, угнали, вздохнула Насть. Поскольку хозяйки в Москве нет, то и заявить об угоне некому. Ну, чёрт с ней с этой машиной. Меня больше Тришкан интересует. Может, он кому-нибудь доверенность дал на свою машину. Может, согласился Скоротков, поэтому я узнал адрес этого Виктора Ильича и собираюсь поглядеть, появляется ли по назначенному адресу Москвич М 820 ЕВ и кто на нём. ездит разумно только юра она умолкла глядя в окно её отстранили от работы и имеет ли она право втягивать в решение своих проблем короткова кем бы ни оказался виктор тришкан для наружного наблюдения за ним необходим официальный рапорт гордеева начальнику соответствующей службы а поскольку трешкан является сотрудником органов внутренних дел, то всё ещё более усложняется. Если и наблюдать за ним, то только своими силами. А сколько их этих сил? А надо коротков, но коротков по уши загружен работой и не может в отличие от неё целыми днями тоскаться по пятам за владельцем синего москвича. Ей же вообще нельзя появляться в поле зрения Трешкана, потому что если это именно он её фотографировал, то знает Настю в лицо. Очень соблазнительно снова обратиться к Денисову. Нет. Ни за что. Хватит ей неприятностей на свою голову. Юра, убийство Карины Мискорянц Всё ещё за тобой? Да, вчера вечером Колобок подключил ещё Лесникова вместо тебя. Попроси Игарка покопаться в жизни Николая Соприна. Мы эту сторону совсем запустили, а ведь его надо искать, пока нам не прислали уведомление об убийстве Коченовой. Она пробыла на работе ещё ровно столько времени, сколько потребовалось, чтобы выпить чашку кофе. Потом оделась, заперла кабинет и поехала к жене своего брата. Даша, жена Настиного брата Александра, казалось, расцветала на глазах. После родов она стала заметно полнее, зато глаза светились каким-то невообразимым светом, в лучах которого меркли все неприятности и плохое настроение, растворялось без следа. Настя часто навещала её, но приезжала она не ради грудного племянника, а ради самой Даши. В её присутствии Настя успокаивалась, расслаблялась и в тяжёлые минуты снова обретала способность радоваться жизни. Несмотря на лишние килограммы, Даша по-прежнему носилась по квартире как метеор, одновременно стирая, убирая, занимаясь приготовлением еды отдельно для малыша и отдельно для мужа, при этом постоянно что-то напевая, не теряя хорошего настроения и не чувствуя усталости. Она обрадовалась Настиному приходу, и повисла у неё на шее словно они не виделись по меньшей мере год. Хотя со времени их последней встречи прошло не больше двух недель. Как хорошо, что ты пришла, Настюшка, щебетала она. Их Саня сегодня обещал прийти пораньше, хоть соберёмся наконец все вместе. А то ты вечно торопишься, Санька поздно приходит. Никак я вас в одну кучку не соберу. Позвони Лёше, пусть он тоже придёт, а? Насть подумала, что идея вовсе не плоха. В самом деле, когда вокруг одни неприятности и тревоги, так хорошо бывает посидеть в кругу близких и приятных тебе людей. Она позвонила Алексею, тот, правда, несколько удивился неожиданному приглашению, но обещал подъехать через пару часов.